«Лишились бы и чести, и доброго имени, если бы не молитвы за вас, святого отца нашего Амвросия, епископа Медиаланского. Так я смотрю на дело вашего спасения и глубоко верую, что совершилось оно не иначе, как по ходатайству перед Богом всего святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу. Ежели бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы при ваших достатках посоветовала вам»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 «Денег у меня довольно, на все достанет», — отвечала Дуня. «Ну вот и хорошо, вот и прекрасно», — проговорил отец Прохор. «А если бы паче чаяния нуждались в деньгах, можно бы было у Севкова достать. Он ведь каждый год к Макарью ездит и порядочное число соленой рыбы закупает. Надо полагать, что и родители вашего знают. Может, статься и знакомство с ним вводит. Он ни в чем не откажет вам. Вот еще о чем прошу я вас, Авдотья Марковна.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 и в том корабле были все больше из благородных, да и из нашего брата, духовенства. «А вот мы и приехали», — прибавил отец Прохор, указывая на огоньки и на белевшие в полумраке здания губернского города. Отец Прохор подъехал к большому каменному дому купца Сивкова. Радушно встретили его и хозяин, только что воротившийся от Макарья, и жена его, и две снохи, и дальняя сродница Акулина Егоровна. Та самая, что разъезжала, а иной раз и пешком ходила по богомольям. Отец Прохора рассказал хозяину придуманной дорогой вымысел насчет Дуни. «Не знаете ли, Поликарп Андреевич, Марка Данилыча с Малокурова? Рыбы у Макарья торгует», — спросил он Сивкова. «Как не знать Марка Данилыча?» — отвечал Севков. «На Гребновской он первый воротила? Довольно знаем Марка Данилыча. Не раз товар бирали у него. Кредитовались, значит».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 «А я тогда случился в соседнем селе», — прибавил отец Прохор. «Дельце там было одно у меня. Вот и взял я на свое попечение бесприютную девицу». «Ах, Господи! Ах, горе какое! Всякого избави и сохрани, Господи, от такой беды!» — воскликнули женщины, осыпая ласками Дуню. «Это в Перегорове пожарот был», — спросил Поликарп Андреевич. «Так точно», — отвечал отец Прохор. «А я на ту пору был в селе Слезневе».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 Долго рассуждали они, как быть из Дуней. Наконец решили так. Только что исправит она свои покупки. Отправить ее к отцу Сакулиной Егоровной. А меж тем послать письмо к Марку Данилычу и отписать, где теперь она находится и в какой день намерена в дорогу выехать. На другой день отец Прохор простился и с Севковыми, и с Дуней. Ее прощание было самое задушевное.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 «Перестань, батька, пустяки городить! Взбредет же такая чепуха в голову!» сказала Семеновна и ушла от мужа в другую комнату. Покупки были готовы, и Дуня собралась в дорогу с Акулиной Егоровной. Поликарп Андреевич подрядил извозчика на долгих довести их до того городка, где жил Марка Данилович. Решено было ехать на другой же день, а между тем и Севков, и Дуня письма к Марку Даниловичу написали.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 На другой день, после того, как отец Прохор воротился домой, аграфена Петровна к нему приехала. Сказаны им слова, что Дуня пропала без вести, до того поразили вихаревскую тысячницу, что вся она помертвела и долгое время в себя не могла прийти. Отец Прохор догадался, что она не просто знакомая с Малакуровым, а что-нибудь поближе. Когда пришла в себя аграфена Петровна и немного поуспокоилась, сказал он. Из такой вашей тревоги должен я заключить, что вы не совсем чужая Авдоте Марковне. Может, статься с родницей ей доводитесь? Не родня я ей, зато самая близкая. Едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала Аграфена Петровна. — Ах, господи, господи, беда за бедой, горе следом за горем бежит. — Вы сказали, что у Авдотьи Марковны родитель при смерти лежит, — молвил отец Прохор. — Да, с ним удар ответила Аграфена Петровна. «Без движения лежит, без языка, окажется в памяти, и вдруг еще это горе, и такое ужасное!» «Смиритесь, сударыня, перед перстом Господним!» учительно сказал ей отец Прохор. «Создатель лучше нас знает, что нам на пользу и что во спасенье». «Вы близко ее знали?» спросила Аграфена Петровна. «Очень близко!» отвечал отец Прохор.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 «Марку Данилычу тот купец знаком. Дела у них есть торговые». «Так я сейчас же поеду», сказала Аграфена Петровна. «Отдохните немножко. Вы едите под утро», молвил на то отец Прохор. «Дня три либо четыре а Авдотье Марковне надо будет с делами управиться. Ведь она в одном платьице из барского дома ушла. Хорошо еще, что деньги-то были при ней». «Как в одном платье?» с изумлением спросила Аграфена Петровна. «Это как так?»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 А дело, что началось насчет хлыстов, еще кто его знает, чем кончится? «Увидитесь, Бог даст, с Авдотьей Марковной. Пусть она сама расскажет вам про все», — молвил отец Прохор. «А теперь вот, что я скажу вам. Марьята Ивановна, стала быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Вдотьей Марковной близки. Знает, все знает», — сказала Аграфена Петровна. «Так видите ли, хоть мы и рады гостям во всякое время, «А советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковны, и ради меня, чтобы вы теперь же ночью выехали из Луповиц», — сказал отец Прохор. «Не то увидит вас Марья Ивановна, да узнает, что вы у меня остановились, тогда чтобы беды какой ни случилось, особливо для меня. А я человек зависимый, и хоть уверен, что Авдотьи Марковны оставлен не буду, однако ж надо мной есть начальство, вздумают здешние господа пожаловаться».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 «В губернском городе, недалеко возле базарной площади, большой каменный дом купца Севкова стоит. Всякий его укажет вам», – отвечал отец Прохор. «Поклонитесь и Авдоте Марковне, и Севкову Поликарпу Андреевичу, со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные. Завтра сами увидите». За полночь уже было, когда на покормленных немножко лошадях поехала из Луповица графена Петровна.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 Авдотья Марковна со своими миллионами не забудет его, поможет при нужном случае. Хоть ветер стих немного, но непогать не переставала. Как из сита сыпал мелкий осенний дождик и громко шумела кожаную крышку дорожной кибитки, где сидела графена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчицы из Малокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу грязи.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 Супротив того дома был широкий одноэтажный деревянный постоялый двор. В нем на пути в Луповицы останавливались на несколько часов Вихревская Тысячница, не подозревая, что напротив постоялого двора была тогда Дуня. Был уже час одиннадцатый, огней у Севкова не видно. Должно быть, все спать полегли. А графена Петровна решилась переночевать в той же гостинице, где останавливалась накануне. Однако же ей не терпелось.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 покрытой сплошь чёрной, как смоль, липкой, невылазной грязью. «Послушай, голубчик», — сказала она, подойдя к дворнику, — «это дом Севкова. «Поликарп Андреевича Сивкова, так точно», — хриплым голосом сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамейки и поворачиваясь спиной к северу, откуда рвался студенный порывистый ветер. «Послушай, голубчик, я проезжая, часу нет, как пристала на этом постоялом дворе»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 сказала Аграфена Петровна. Дворник не дал ответа. «Послушай, голубчик», сказала Аграфена Петровна, вынимая зелененькую. «Праздники подходят. Скоро будет мала чисто. Возьми на этот праздник». Дворник взял бумажку и, несмотря на дождь и крепкий ветер, подошел к уличному фонарю, разглядел подарение и, спрятав его, подошел к Аграфене Петровне. «Много вам благодарны остаемся», сказал ей.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 Либо послезавтра утром поедет она, куда ей надобно. С нашей Акулиной Егоровной. С хозяину-то будет. Погорела, слышь, ваша то знакомая, в деревне Перегорове, на постоялом дворе. Много сказывают, людей живьем там погорело. И пожитков, и лошадей, и всякого другого добра. Эти дни приезжая это все искупала себе на дорогу. По всему видится, что она при больших достатках. А, впрочем, дело не наше.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 Как только сказать-то ей про вас, Аграфена Петровна сказала свое имя, и дворник, удовлетворенный трехрублевою благостыней, на своих руках перенес вихревскую тысячницу через заплывшую грязью улицу. На другой день только что проснулась Аграфена Петровна и стала было одеваться, чтобы тик сивковым распахнулись двери и вбежала Дуня.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 Дуня рассказала про хлыстовскую веру, не упоминая, конечно, ни про Сен-Мартена, ни про Гион, ни про других мистических писателей. Она знала, что все это для Аграфены Петровны будет темная вода в облацах небесных. Сказала однако Дуня, что Марья Ивановна сблизила ее со своей верой сперва книгами, потом разговорами. В ужас пришла Аграфена Петровна, услыхавши про рождение и проречение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 Зачем отпустил меня с ней? Весело было мне и радостно, как поехала с ней. И вот радость и до какой беды дошло. Ох ты, тятенька, тятенька! Чует ли твое сердечушка? Что случилось с любимою дочкой твоей? Живучи при тебе, золотой мой тятенька, никем не была я обижена, никем-то не была я огрублена. Жила за тобой, как за стеной каменной. Не посмел ветерок дохнуть на лицо мое белое.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 Когда Дуня успокоилась, она пошла с Аграфиной Петровной к Сивковым. Там с сердечным радушием приняли Вихаревскую Тысячницу. Покупки были сделаны, и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжкой болезни Марка Данилыча, Севковы не настаивали, чтобы Дуня как следует по старым обычаям осталась насколько нибудь погостить у них.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 Несколько раз посылал его Потап Максимыч по своим делам в дальние места, и Никифор Захарыч так исполнял их, как не всякому удается. Парень был он смышленый и умелый. Зелено вино только губило его столько времени. Его-то и решил Чапурин пристроить на время к смолокурфским делам. Но другого приказчика где сыскать?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 то веселые, то пьяные и разгульные. Ровно вымерло все. На крыльце встретили приехавших Потап Максимыч, возвращавшийся Спределин, и Дарья Сергеевна, завидевшая кибитку из окошка своей гореньки. «Что, тятенька?» Не выходя еще из кибитки, вскрикнула Дуня. Тоже все сухо и мрачно ответил, глядя в сторону Потап Максимыч.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 Он много раз на него мне указывал. «Возьми, значит, да вскрой», сказал Потап Максимыч. «Однако ж я без законной наследницы, без вас, то есть Авдотья Марковна, на это не отважился. Злых людей на свете не перечтешь. Мало ли чего наплести могут. Пожалуй, скажут, что я тут попользовался. Полицию до да подьячих призывать не хотелось бы. Поэтому и поджидал я вас, Авдотья Марковна, чтобы вскрыть сундук на ваших глазах».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 и на Унжу его можно было бы было послать, приискивать лесных покупателей. Вечером Дуня легла в своей комнате. Там же приготовили постель и Аграфене Петровне. Хоть обе были утомлены с дороги, но сон ни к той, ни к другой что-то не приходил. «Что, лекарет, вечером сказал тебе?» — спросила Аграфена Петровна у Дуни. «Что сказал?» — «Нехорошо, он сказал», — отвечала Дуня.